Курсовая устойчивость Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель, изменяйте свой план действий. Конфуций Совершенно верно. Моженков Чуть-чуть номер 102 Цель-зажигалка Пожените расчет и эмоции и поставьте своей компании суперцель, наглую, белую и пушистую. Такую, которая объединит людей и будет стоить вашего общего труда. Эта цель не может быть чисто финансовой. Опыт показывает, что голые цифры не вдохновляют людей на подвиги. Она обязательно должна нести в себе позитивный, содержательный заряд здорового идеализма. Иначе жить и работать будет неинтересно. Ведь повседневные заботы руководителя на 90% состоят из рутины. Выполняйте эту задачу по кусочкам, складывая ее как пазл. Вот как это работает. В ноябре 1998 года на одном семинаре я неожиданно для себя самого вдруг заявил, что хочу продать в России тысячу самых дорогих автомобилей в линейке Audi модель Audi 8». Тогда, в самый разгар кризиса, это выглядело как безумие. Мы вообще никаких машин не продавали. Кое-как у нас покупали лишь запчасти». Но я поставил эту цель наугад, можно сказать, неосознанно, и за 8 лет ее достиг. В результате наша компания стала лучшим дилером Audi в Европе. Удалось бы нам это сделать, если бы у меня с языка не слетело это легкомысленное обещание. Сомневаюсь. Теперь я делюсь своим опытом, выступаю с мастер-классами перед топ-менеджерами. Но и это я делаю не просто так. Моя новая сверхцель, точнее моя и моей команды, за 5 лет провести мастер-классы в 100 городах России и Европы. К середине 2019 года я выступил уже в 63 городах, и с каждым месяцем эта цифра увеличивается. Моя цель на 15 лет вперед ⁇ помочь миллиону руководителей добиться своих целей. Увидеть перед собой 2 миллиона горящих глаз. Показать им, как можно стать успешными, богатыми и, главное, счастливыми. Прямо сейчас. Сформулируйте главную стратегическую цель для себя и своей компании. Пусть она поначалу покажется вам нереальной. И не таите ее в себе, огласите на ближайшем совещании и потом не уставайте повторять. Вот увидите, вскоре работа перестанет быть рутиной и превратится в интересную игру в которую втянутся ваши сотрудники. Чуть-чуть номер 103. Квест для топ-менеджеров. Коллектив — это все сотрудники, от парковщика до гендиректора. Но для руководителя самое важное — это управленческая команда. Как же расширить потенциал каждого ее члена? У меня было сначала 10 топ-менеджеров, потом 12, потом 22. И я придумал такой метод. После Нового года я пригласил их всех к себе в кабинет и сказал. Бюджеты утверждены, планы и ключевые показатели компании тоже. Вы все знаете. Но каких целей за год хотите добиться именно вы? Пусть каждый даст мне на свой вкус одну цель, которую он выполнит. Я не буду вмешиваться, все одобрю, под любыми вашими целями подпишусь. Через две недели все топы сдали мне свои цели. И мы договорились, вы выбрали себе цель на год, и вы за нее отвечаете. По итогам года справившиеся будут награждены, а не справившиеся напишут заявление об уходе по собственному желанию. Все, работаем. По итогам года три топ-менеджера своих целей не достигли. Мы разобрались в причинах, и я никого не уволил. Справившиеся же получили награды. Но даже не справившиеся достигли многого, и весь этот год работали более ответственно, чем могли бы, если бы цели у них не было. И так мы делали каждый год. Почему? Да потому что у человека лучше получается то, что он сам выбрал, что приносит ему удовлетворение. А я таким образом смог увидеть потенциал каждого. Прямо сейчас. Попробуйте мой метод в работе со своей управленческой командой. Соберите всех топов и предложите им выбрать для себя одну цель на предстоящий год. Только обязательно обозначьте меру ответственности. Чуть-чуть номер 104. Своя Нобелевская премия. Помимо ежемесячной мотивации, каждый год я закладывал в бюджет хотя бы одну, а когда компания стала разрастаться, то и две очень приличные премии. За прорыв, за подвиг, за поступок. Как минимум один должностной оклад, но не меньше ста тысяч рублей. Иногда доходило и до 200 Зачем такие траты? Во-первых, это красиво. Люди любят широкие жесты. А во-вторых, наша собственная Нобелевка в корне изменила отношение коллектива к практике целеполагания. Ведь поначалу коллеги отнеслись к идее ставить перед собой главную личную цель года прохладно, Многие ее восприняли как блажь начальства. Но с помощью такой мотивации мне удалось сдвинуть вагончик. Все теперь знали, что по итогам года я соберу команду, и тот, кто действительно отличился, получит деньги, которых хватит, чтобы свозить семью на море. Таким образом, умозрительная идея обросла плотью и кровью и смогла заразить всю компанию стратегическим видением. Люди стали всерьез задумываться о том, куда надо двигаться и что делать, чтобы совершить прорыв. Прямо сейчас. Выделите в своем бюджете корпоративную Нобелевку. Будьте щедрыми, премия должна быть достойной. Это окупится с лихвой. Чуть-чуть номер 105. Цель жизни – жизнь с целью. Знаете, как китайцы возводили Великую Китайскую стену? Поначалу ее строили в одну сторону, вот отсюда и вон туда, за горизонт. Но начались и Рабы-строители стали сходить с ума, потому что такая огромная бесконечная задача подавляла и демотивировала. Тогда древнекитайские менеджеры сели и стали думать, что делать. И придумали. Надо строить стену этапами. Берем две бригады, располагаем их на некотором расстоянии и говорим. «Стройте навстречу друг другу». Попробовали. Ура! Люди сходить с ума перестали. Огромная, бесконечная цель, кажущаяся недостижимой, перестала подавлять, потому что теперь она представляла собой каскад промежуточных задач. Завершить очередной этап, отпраздновать, начать следующий. Потом, кстати, точно так же строили БАМ. Наипервейшая функция гендиректора уметь работать с целями. Обеспечивать постоянный рост компании хотя бы по чуть-чуть, из месяца в месяц, из года в год. Для этого, собственно, его и нанимают. Цель дает смысл бизнесу. Если цели нет, то нет и смысла. Для руководителя это главный показатель его труда. Достиг цели – подтвердил свою компетентность. Не достиг – не подтвердил. Чтобы одна большая цель стала реальностью, нужно разбить ее на маленькие выстроить процесс ее достижения на годы, месяцы, недели, дни, а иногда и часы. Это актуально и для вашей компании, и для вас лично. У меня, например, на 2018 год было прописано 149 целей и задач. В январе 2019 я провел их инвентаризацию и обнаружил, что мой КПД составил 76%. Неплохой результат, но и есть к чему стремиться – а каким бы он был, если бы у меня не было списка целей? Скорее всего, в два, а то и в три раза меньше. Прямо сейчас. Составьте себе список целей на остаток текущего года. Не обязательно по бизнесу. Пусть там будут даже какие-нибудь бытовые мелочи. Помните фильм «Достучаться до небес»? Там главный герой, узнав, что смертельно болен, вдруг осознал, что ни разу в жизни не видел моря. Чуть-чуть номер 106. Я уже принял решение. Когда? Год назад. Вот простой пример того, как такой подход облегчает жизнь. Среди моих целей на год была и такая – побывать на озере Байкал. И вот в марте мне звонят из одной дружественной компании. Владимир Николаевич, у нас корпоративная акция, мы всех своих самых достойных партнеров приглашаем на Байкал. Я тут же говорю «Отлично, я еду». На том конце провода явно не ожидали получить согласие так быстро. Но это пока просто предварительный звонок. Вы можете не торопиться с ответом. Поездка будет в сентябре. Я отвечаю. Мне не нужно ждать до сентября. Записывайте. Еду. Девушке стало по-настоящему интересно. Как вы так быстро принимаете решение? Неужели вам не нужно время подумать, посоветоваться с семьей, сверить график? Обычно нужно, но не в этом случае. Я уже подумал, когда у тебя есть список целей, то на принятие решения иногда достаточно секунды. А теперь представьте, что было бы, если бы я жил без этого списка. Поездка на Байкал? А будет ли время? А это ведь далеко. А вдруг у меня случится что-нибудь более важное? Сомнения, они как тараканы. Вначале один скребет лапками, потом второй, третий, четвертый. И вот они уже мешают принять решение вовремя а иногда и вовсе вынуждают отказаться от цели. Когда количество таких непринятых решений перейдет в качество, ваш бизнес, ваша жизнь, ваша личность попросту развалится. Прямо сейчас проведите инспекцию своих непринятых решений. Выпишите их в блокнот и честно ответьте, что помешало. Уверен, ответ будет такой, «Ничего». Теперь еще раз посмотрите на них и подчеркните те задачи, которые еще можно реанимировать. Повесьте этот список у себя на рабочем месте. Чуть-чуть номер 107: Кто хочет все и сразу, получает ничего и постепенно. Я знал много очень способных людей, которые все схватывали на лету, прекрасно учились, подавали блестящие надежды. Некоторых даже можно было назвать гениальными. Самое удивительное впечатление от жизни – это то, что большинство этих гениев со временем сошли с дистанции по разным причинам. В лучшем случае стали заурядными, умеренно успешными людьми. А вперед вырвались совсем другие, которые вроде звезд с неба не хватали, просто упорно и настойчиво шли к своим целям. По моим наблюдениям, молодые люди сегодня ждут каких-то серьезных результатов от своего труда через два года – максимум 3. И если ничего не происходит, они впадают в уныние. И даже если кто-то из них умудряется быстро заработать большие деньги, не накопив еще опыта, то эти деньги они обычно так же быстро теряют. Я считаю, что первых результатов своего труда надо ждать через 10 лет. И это не только мое мнение. Все, кто всерьез чего-то добились, подтверждают, за любым успехом стоят минимум 10 тысяч часов практики. Будь то The Beatles, Билл Гейтс или Алла Пугачева Лично я давно отработал 100 тысяч часов гендиректором, чтобы стать экспертом в своем секторе бизнеса И считаю, что это не предел Нам свойственно сильно преувеличивать значение врожденных индивидуальных талантов И недооценивать обыкновенное человеческое упорство Мы привыкли приводить в пример гениев, не желая замечать, что любой гений, будь то Моцарт или Перельман, это только 1% таланта и 99% пахоты, ежедневного труда. Надо просто настойчиво долбить в одну точку, и даже если вы не семи пядей во лбу, вы добьетесь гораздо большего, чем талантливый сиборит. Прямо сейчас. Купите и начните читать книгу Малькальма-Гладуэла «Гении и аутсайдеры». Она прекрасно развеивает все романтические иллюзии успеха. Чуть-чуть номер 108. Четыре ингредиента. Бесспорно, у каждого человека есть свой талант. Его можно определить по физическим параметрам, по свойствам характера, по интересам. У меня, например, рост 195 см, и теоретически я мог бы хорошо играть в баскетбол и вряд ли сделал бы хорошую карьеру, например, в спортивной гимнастике. Но личные данные – ничто, если ты не смог поставить себе цель. Плюс накопить знания и умения. Плюс каждый день работать с усердием. Плюс вообще верить в себя. Поэтому, когда меня спрашивают, есть ли у меня формула успеха, я отвечаю – есть. Она очень простая. Ее можно даже выразить математически. Сумма А, Б. С и Д, умноженное на Е, e, равна достигнутой цели, где А – это цель, Б – это знание, С – талант, Д – упорство, а Е e – вера в себя. Вот только запомнить эту формулу гораздо легче, чем заставить себя жить по ней. А если все-таки получилось, то сама такая жизнь уже есть часть успеха. Ведь осознанная цель добавляет еще и счастье, Разве не счастье быть человеком, который знает, чего хочет? И даже если вы не сможете достичь ее в полной мере, вы уже не проиграли, ведь вы научились жить с целью. Впрочем, это тоже свойство успешного человека – всегда хотеть чего-то большего. Прямо сейчас. Уйдите пораньше с работы и просто прогуляйтесь по любимым местам своего города. Лучшие мысли приходят в голову во время прогулок. Чуть-чуть номер 109. Хочешь денег? Забудь про них. Стоит научиться различать успех и удачу. Успех, он почти всегда по заслугам, а удача, как правило, случайна и мало зависит от усилий. Людям вообще, а мужчинам особенно, свойственно стремление к достижениям. Поэтому тот, кто рассчитывает только на удачу, никогда не может сказать, что его жизнь удалась. Ведь он ничего не предпринимал и ни к чему не стремился. В лучшем случае он может признать «мне повезло». Жизнь удалась, если ты ставишь себе цели и достигаешь их. Жизнь удалась, если ты видишь свою мечту и притворяешь ее в реальность. Кто-то счастлив просто быть хорошим отцом или матерью, кто-то хочет стать нобелевским лауреатом, а кто-то жить один в лесу. Но если вы хотите создать хороший бизнес и стать состоятельным человеком, тогда цель вам необходима вдвойне. И цель не финансовая, потому что деньги – это не господин, деньги – это слуга. И они всегда приходят в качестве инструмента достижения цели лишь к тому, у кого эта цель есть. Прямо сейчас. Сколько вам лет? 30. Напишите письмо себе сорокалетнему. Только пишите честно и откровенно. Это лучший способ осознать свою перспективу. Когда вы поставите точку, вы точно поймете, чего хотите.